«Это тот самый, о котором я вам говорил», — подхватил мистер Пиквик. «Сегодня утром я послал за ним в Боро. Снотграсс, сделайте милости велите ему войти». Мистер Снотграсс исполнил просьбу, и перед ними тотчас же предстал мистер Сэмюэл Уэллер. «А, -а, -а надеюсь, вы меня помните», — осведомился мистер Пиквик. «Как не помнить?» — ответил Сэм, покровительственно подмигнув. «Скверная история. Ну да, куда вам до этого типа?» «Нехнул! Раз, два, да я. «Сейчас это к делу не относится», — поспешно перебил мистер Пиквик. «Я хочу поговорить с вами о другом. Садитесь».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 Разразившись этой сентенцией, мистер Эллер приятно улыбнулся всем пиквикистам. «А теперь поговорим о деле. Я за вами послал, посоветовавшись с этими джентльменами», — сказал мистер Пиквик. «Вот именно, сэр», — вставил Сэм. «Выкладывай-то да поживее, как сказал отец сыну, когда тот проглотил фартинг». «Прежде всего, мы хотели бы знать», — начал мистер Пиквик, — Имеется ли у вас основание быть недовольным своим местом? — Ну, раньше, чем отвечать на этот вопрос, джентльмен, — сказал Сэм, я бы хотел прежде всего узнать, думаете ли вы предложить мне лучшее? — Луч тихого благоволения озарил мистер Пиквика, давшего такой ответ. — Я не прочь взять вас к себе на службу. — К вам? — воскликнул Сэм.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 — Часам вечера, — сказал мистер Пиквик, — и если рекомендация окажется удовлетворительной, о платье мы позаботимся. Если не считать одной единственной шалости, в которой участвовала в равной мере одна из служанок, поведение мистера Уэллера казалось столь безупречным, что мистер Пиквик счел вполне возможным заключить соглашение в тот же вечер.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 а мистер Уэллер получил уже в свое распоряжение серый фраг с пуговицами, украшенными буквами «ПК», черную шляпу с кокардой, пестрый полосатый жилет, светлые штаны и гетры и столько других необходимых вещей, что перечислить их не представляется возможным. «Итак», — заметил сей внезапно преобразившийся субъект, заняв на следующее утро наружное место в Итанцуиллской карете, «хотел бы я знать...»